Глава 45. Почему одной женщине мало двух, много а по полторы они не делятся. Учебник математики. Франция. Примерно в то же время наученный раскованными луналикими шалуньями много чему полезному. Истощённый русский богатырь выполз, наконец в коридор. Его познания о мире ласка наслаждений О женщинах и их возможностях, о новых ощущениях собственного тела и невесомых полетах во сне и наяву, расширились до рамок Вселенной. Но самое главное, что теперь Лев знал, как должен вести себя настоящий женский доктор, если он очень хочет выжить в этом сумасшедшем доме. Поэтому нападение очередной волны жаждущих общения дам уже не застало его врасплох». «О, женщины, все сюда! Наш лекарь вернулся! Воистину, небеса благоволят нашему гарему, раз такого почтенного старт с розовыми щеками и глазами, горящими, как у блудливого кота. А что? А он не обиделся?» «Да но вас вообще бежать грех!» — великодушно похлопав по затылку в самое активное, Оболенский приступил к делу. «Как сейчас помню, шариат запрещает мужчине смотреть на красоту чужих жен, но Аллах и клятва Гиппократа все-таки требуют от меня хоть как-то вас лечить. Причем в отсутствии законного мужа и без предварительного осмотра». Дилемма. Все покивали и пригорюнились. «Но мы выкрутимся. Сейчас я всех по-быстренькому поблагословляю мануально, кого в лоб, кого по лбу, и айда хвастать на всех этажах, как вам полегчало». «Войме, почти не смущенно ответила за всех активистка. «У нас нет сомнения, что ты одним прикосновением к колбу можешь исцелить все наши тайные болезни. Но зачем нам этим хвастаться?» «Причины две. Первая — это массовый самогипноз и позитивный настрой. Ну, этого вам не понять и не надо. А вот вторая причина в том, что если вы докричитесь до визири, он оставит меня тут на постоянную работу. Сечете, мурлыки». «Сечем!» — Тичом, тихо выдохнули все хором. «Вы не явных, уважаемый?» «Аллах знает лучше!» Припомнив популярную восточную отмазку, наш герой на минуту отвязал фальшивую борду и подмигнул. Больше дурацких вопросов не было. Все все прекрасно поняли. Женщины послушно выстроились вдоль коридора в длинный ряд, и оболенцкой таинственно бормоча под нос название всех болезней и медицинские термины, которые только приходили ему на ум, честно и очень легонько стучал каждую кулаком в лоб. Девушки сдержанно благодарили, многозначительно причмокивая губками, а бабушка Рафиля, дряхлая легенда всего гарема, даже попыталась в падении поцеловать ему пятку. Управившись... Фальшивый врач дал команду разойтись и орать, как всем офигительно полегчало. Девушки прыснули в разные стороны, радуясь хоть какому-то развлечению. И минутой позже вся территория женской половины дворца содрогалась от счастливых криков, свершилась чу! когда у меня все прошло, хоть ничего и не было, но все равно прошло, благослови Аллах чудесного лекаря, синяки исчезли, шрамы ушли, царапины зажили, выдранные волосы снова выросли, словно и не дралась вчера. На хвале нашему волшебному лекарю бабушка рафиля так помолодела, что уже чувствует себя почти беременной». А истину в гареме творятся настоящие чудеса!» — перешептывались стражники за дверями. «Этот голубоглазый чародей Вахаб не спослан нам самим Всевышним, Милостивым и Всепрощающим. Может, тоже обратиться к нему за советом, а то Махмуд вечно чещется, а у Саида свербит в таком месте, куда и сам не заглянешь другим, показать неудобно». «Таким образом...» Путем очень несложной аферы и бесстыжего медицинского обмана Аболенский вдруг стал ужасно популярен. Он как раз успешно выяснил, куда, собственно, двигаться, чтобы попасть в сокровищницу и уже направил стопы свои в нужную сторону, как... э не наш человек. Ты поступил со мной нечестно. Зачем я ждал тебя у фонтана?» «Ты еще скажи, что я там тебе свидание назначил». Могучий россиянин сверху вниз посмотрел на маленького шайтана и тому поплохело. «Не боись, не укушу, я сытый». «Кстати, как там на предмет побегать?» не «Послать хочешь», — догадался нечистый, но лев отрицательно помотал фальшивой бородой. «Ладно, проехали. Чуть от толк посылать, если ты снова возвращаешься. Нет, я же обещал тебе устроить какой-нибудь крутой греховный кипиш с массовым участием всех праведных мусульман». «Да...» — А ты не обманешь? Ну, меня нельзя обманывать. Я потому что... Ну, я сам этот... Отец служи. — Эй, красавица А ну выходи строиться! — зычно взревел бывший помощник прокурора. — А ты стоять! — Стоять! — кому сказал. — А то что? — храбро вякнул шайтан, явно позерствуя перед изумленными взглядами набежавших девушек. — А то... «Начну лютовать и лоботомируют тебя на месте!» Сделав страшное лицо, пообещал Абаренский и обратился к уважаемой публике. «Милые дамы, вот смотрите, демонстрирую вам истинно виновников всех ваших бед, проблем, болезней и прочего. Прошу не любите не жаловать. Итак, это он, шайтан мусульманский, натуральный, типовой, клинический». Бедный, нечистый, слабо понимаю что происходит, Неуверенно поклонился на четыре стороны. «Лезет во все дела, мешает в постели, сбивает с истинного пути, толкает на грех и гадит по углам. А потому бейте его, правоверные, чем попало, куда придется, от всей широты души за свободу женщин Востока». «За что?» — пискнула вечная активистка. «Какая свобода, какой женщине, а мы ее знаем?» «Неважно, забудьте». Утомленно сдался лев. «Просто бить, и все, что, трудно, что ли?» Девушки пожали плечами, засучили рукава, сплюнули и... Нервы маленького шайтана сдали, не дожидаясь худшего... Он заверещал на самой пронзительной ноте, взвил винтом, еще не опустившись на пол в воздухе, взял нужное направление и, бодро загребая копытцами, припустил в единственное окно прямо между ног зазевавшейся бабушки Рафили. Видимо, именно это оказалось последней каплей, переполнившей море» последней соломинкой сломавшей хребет верблюда и последней песчинкой сдвинувшей чашу весов». Или мы не мусульманки, бабушку позорита, мы молчим, бей нечистого и весь горим в едином религиозном порыве страшный, радостный, воодушевленной толпой яростно ломанулся в погоню за дьяволом. В него кидали бусы и подушки, его сбивали с копыт и топтали всем стадом, простите, дамы, его ловили, царапали, метко оплёвывали на бегу и оглушали ни на секунду не умолкающим восторженным ржаньем. Визганским визгам. Стражники, охранявшие гарем лишь одним глазком, приоткрыв дверь, глянули на происходящее и тут же спрятались обратно. Храни нос, Аллах, от такого бесстыдства. Надо ли доложить великому визирю, что старый лекарь Вахаб научил женщин изгонять шайтана? Или благоразумней помолчать и безопаснее не вмешиваться Ответ, казался слишком очевиден. Все были при деле, все бегали, все играли, никому не скучно, никто не в обиде. Все чувствуют свою социальную значимость как общечеловеческую ценность. И только тихий лев Абаленский спокойно и неторопливо возился с двумя громоздкими замками, воспрещающими ему вход в сокровищницу мира К их чести, признаем, сопротивлялись замки изо всех сил, но, увы, недолго». Багдадский вор полностью оправдал свое высокое звание, открыв их одним ногтем мизинца, желтым и крепким, тайно предназначенным для ковыряния в носу и ушах. Наш герой ни за что бы не смог объяснить, каким образом он это сделал, но ведь получилось. Собственно, как получалось все, что связано с воровством в самом широком смысле этого слова». По таланту, дарованному ему пьяным джином, забавное сочетание джин и пьяный, масло масляное, он мог красть вещи, скот, людей и один раз даже целый караван. Умение вскрывать сейфы, открывать замки, и взламывать цифровые пароли и щелкать тайные сайты НАТО, как белка-орешки, наверняка тоже было едва ли не неврожденным. Но, к сожалению, как часто это бывает, эта игра вряд ли стоила свеч. «Блин горелый в Поднебесной! Да здесь вообще ничего нет, кроме старого барахла!» — разочарованно сплюнул бывший помощник прокурора. «Неудивительно, что эту коморку обставили на территории гарема. Уж золото, бриллианты и мир разумно сныкал в другом месте, под более надежной охраной, если вообще не где-нибудь в Швейцарии». Лев внимательно осмотрел старый, тронутый ржавчиной кривой меч — Дряхлые тапки, потертую тибетейку, старый полосатый халат, желтый костяной гребень с двумя выломанными зубцами, засаленный кожаный кошелек, затягивающийся на шнурочек, и моток грубой веревки, пылящейся в самом углу. То есть ничего коммерчески привлекательного в плане функциональной перепродажи? Абсолютно ничего. Хотя... Но с другой стороны, если вдуматься... Зачем кому-то хранить такой хлам под замком? А раз хранят и замыкают, значит, смысл есть. В конце концов, ковер-самолет тоже старье несусветное, но ведь летают, зараза. Будем брать все. И только он сунул гребень в кошелек, начинай паковать вещи, как тот провалился туда, словно проглоченный. «Интересное дело». Оболенский потряс кошельком, но из него ничего не выпало. «Хм, ладно, надеюсь, осел и мир знает как управляться с этой фигней. А вот, к примеру, меч туда полезет?» Полез и прекраснейшим образом уместился в недрах волшебного кошелька. Удовлетворенный экспериментом, россиянин тут же отправил следом тапки, логично подозревая, что наследие маленького мука лучше не обувать, метную посуду, халата потом еще и тюбетейку». А последнюю он, кстати, сразу же пожалел, но мысль о том, что головной убор может оказаться очень полезной шапкой-невидимкой, пришла в голову с опозданием. Веревку Лев решил уже не совать, она и так была не слишком длинной и тяжелой. Просто, повесив ее на плечо, он сунул набитый кошелек за пазуху и, хлопнув себя по лбу, вспомнил, зачем он, собственно, здесь.